Глава 6. Деревня притихла. Даже на окнах магазинчиков опустились жалюзи. Все были потрясены и переваривали новую смерть. По просьбе Маришелла Брандалини лейтенант Карлота Карлини договорилась об экспертизе новой жертвы в столице. Она и сама пребывала в недоумении и некоторой растерянности. Что происходит на веренной ей территории? Сирена не выполнила обещание пройти по деревне и успокоить людей. Пока ей было нечего сказать, она готовила ужин для постояльцев в своей лаканде, руки выполняли привычную работу, а мысли витали далеко от ее кухни. Происходило что-то непонятное, что даже луканская ведьма не могла постичь. Симонетта, помощница пекаря, освободилась пораньше. Не нужно было ставить тесто для утренней выпечки. Еще сегодняшнюю продукцию не раскупили. Люди не решались лишний раз выйти из дома. Приходя с работы, запирались на несколько оборотов, и даже там, где двери всегда оставались открытыми для друзей и соседей, щелкнул замок. Симонетта отгоняла ненужные мысли. В конце концов, она еще относительно молода, и ее этот непонятный мор никак не может коснуться. Она решила навестить Дольфину. Когда-то детьми они так дружили. Но потом Дольфина уехала в Милан, а, вернувшись, старалась ни с кем не общаться, в том числе со старой подругой. Симонетта подумала, что Дольфине сейчас одиноко, не с кем обсудить пугающие события. А значит, самое время постучаться в дверь и возобновить старую дружбу. Вечер был прохладным, и Симонетта быстро шла по улице. Она вообще все делала быстро. И ходила, и замешивала тесто, и говорила, даже для итальянки. Над ней подшучивали, но женщину это совершенно не волновало. Вот и сейчас она быстро добралась до дома Дольфины. «Интересно, Дейзи дома?» В деревне шептались, что отношения между матерью и дочерью оставляют желать лучшего. «Еще один повод поговорить со старой подругой». Симонетта постучала в дверь. Ответа не последовало. Она позвонила общей знакомой, поинтересовалась, не переехала ли Дольфина из родительского дома. «Может, она легла пораньше, как и я?» «Но ты точно уверена, что она не переехала? Мне нужно с ней поговорить». «Многим из нас нужно. Нам предстоит наверстать упущенное за долгие годы». и «Я серьезно». И «Я серьезно. Уверена, что она не переехала». Симонетта снова постучала в дверь, да так, что стекла зазвенели. Прислушалась, но не услышала ни звука изнутри. Попробовала дверную ручку. Та повернулась. Симонетта проскользнула внутрь. Ку-ку! Кухня была в беспорядке. Крошки валялись на столе, а в раковине лежала куча грязной посуды. Она вошла в небольшую гостиную. «Привет, Дольфина! Привет из прошлого!» Ответа не последовало. Симонетта ощутила что-то странное в животе, словно там моментально похолодело, и крохотные ледяные иголочки побежали по всему телу. Она подошла к приоткрытой двери спальни и толкнула ее. Не нужно быть врачом, чтобы понять. Ее старая подруга, лежащая на спине, запутавшись в простынях с открытыми глазами, ушла в мир иной. «Черт!» — пробормотала Симонетта. Карабинеры и медики добрались до дома Дольфина Борделли за считанные минуты. Симонетта ждала их, чтобы рассказать, как она обнаружила свою подругу, а также потому, что оставлять тело в одиночестве было неправильно. «Что, черт возьми, происходит?» Спросила она Карабинеров, не ожидая, впрочем, внятного ответа. «Люди умирают практически каждый день». «Не спрашивайте меня», сказал судебный медик, склонившись над телом. «Вы так ее и нашли? Вы ее не двигали и ничего не трогали на кровати?» «Конечно нет», ответила Симонетта. «Кто-нибудь еще был здесь? А как же дочь Дольфины?» «О, я совсем о ней забыла». Младший офицер Паула Риваросса распахнул дверь второй спальни. Дверь закрыта, но не заперта. Неубранная кровать, запах дешёвых духов, куча одежды на полу, но Дейзи не было. Возможно, она ещё не вернулась домой. От чего она умерла? спросила Симонетта. На данном этапе я ничего не могу сказать о причине смерти, важно ответил судебный медик. — Вы думаете? Я имею в виду, Дольфина не была старой или больной, насколько я слышала, — сказала Симонетта. Врач пожал плечами. Известие о смерти Дольфины распространилось по деревне со скоростью молнии, и это заставило забыть о прежних страхах. Захлопали двери и ставни. Люди потянулись в бары и лавочки. Деревня загудела, словно зачирикали десятки воробьев одновременно. — У вас есть апельсиновый сок? — интересовался Микеле. — Я понимаю, что это необычная корнета с капучино, но все же... — Микеле, ты что, не слышал, что я сказал? Дольфина! — Дольфина! Дольфина! С ней всегда что-то не так. Женщины! Иногда я... «Подожди! Что?» – бармен моргнул, ожидая, когда до собеседника дойдет. «Ты только что сказал мне, что она мертва?» – бармен кивнул. Он положил руку на худое плечо Микели. Говорили, что они с Дольфиной вроде вспоминали старые времена, и Микели был единственным, кто близко общался с Дольфиной. А, возможно, не просто общался. Микеле с недоумением посмотрел на руку бармена, затем скачал с стула. «Что это? Какая-то шутка? Ты мне никогда не нравился, паскуа И вот доказательство, что я был прав!» «Микеле!» В одно мгновение выражение лица мужчины изменилось с бравады на отчаяние. «Она была моей любовью!» Простонал Микеле, откидываясь на спинку стула. Бармен отступил подальше. — Она была лучшим, что когда-либо случалось со мной! — сказал Микеле и отпил капучино. Бармен шагнул в кухню и прошептал. — Я рассказал Микеле новости. Я не знаю, может, я преувеличиваю, но он кажется нестабильным. Я не уверен, что он будет делать дальше, и мне бы хотелось, чтобы он ушел из бара. Мать бармена невозмутимо продолжала мыть посуду. Отнеси ему апельсиновый сок за счет заведения, — сказала она, — а потом оставь его в покое. Он сам найдет выход. Она никогда не ошибалась. Примерно через 10 минут бармен увидел, как Микеле, залпом выпив апельсиновый сок, вскочил со стула и, моргая на солнце, выбежал на улицу, торопливо бросившись куда-то вдаль. Хозяин ресторанчика на площади Лоренцо Лапини не был экспертом в криминалистике, но не был и идиотом. — Шесть — это слишком много, — думал он, услышав новости о Дольфине. — Шесть — это уже далеко за гранью разумного. Люди умирали, как по часам, и он, Лапини, больше не собирался убегать или просто отсиживаться дома, сложа руки и переживая. Он собирался что-то с этим делать. «Я человек дела!» — шептал он, слишком быстро подъезжая к желтому домику на вершине горы даже не запер машину и заколотил в дверь так, что стая воробьёв сорвалась с дерева и беспокойно закружила над садом. Что с тобой? У тебя паук забрался за воротник. Николета жестом пригласила его войти. Прекрати плясать рантеллу. Ты не в таранта. У меня нет настроения для шуток. Только я не шучу. Достаточно взглянуть на тебя. Ты слышала? О чём? «Почему ты ходишь ходуном, Лоренцо Лапини?» В холле появилась Пенелопа. «Ты съел что-то испорченное?» «Дольфина! Дольфина Бордели!» «Да!» — корм сказали Пенелопа и Николетта. «И?» «И что?» «Что вы собираетесь с этим делать?» «Садись! Приведи себя в порядок! Я сварю кофе!» Пенелопа развернулась и пошла в кухню. «Я и так уже в порядке ради Всевышнего, сеньоры!» Но он прошел в гостиную и сел напротив потухшего камина. Пенелопа зашумела на кухне и через несколько минут принесла дымящуюся чашечку кофе со сливками и лишней ложкой сахара. Села рядом, пока он пил кофе. «Послушай, Лоренцо Лапини!» Не всегда можно повлиять на происходящее. Мы слишком часто вовлекались в события, которые касались карабинеров, а не двух немолодых женщин, даже когда люди этого не хотели. «Я ни разу не говорил, что не хочу, чтобы вы это делали!» «Ситуация изменилась. Нельзя, чтобы на нас смотрели, как на волшебниц». И в моем возрасте все больше хочется думать о жизни, а не о смерти. И скажу тебе, жизнь мне нравится больше, намного больше. Я понимаю, маэстро, но вы должны. И ты, Николета, ты должна быть беспокойной любопытной. Когда кто-то умирает и ни с того ни с сего, ты берешься за дело, а это... Это дело, подобного которому деревня еще не видела. Шесть смертей за пять недель, сеньоры. Люди, и я имею в виду и себя, в ужасе. Пенелопа вздохнула. Шесть звучит многовато, это я признаю. Но математика бывает забавной. Наш разум отчаянно пытается выстраивать закономерности во всем. Нам нужна регулярность, нам нужна предсказуемость. Одна смерть в деревне раз в несколько месяцев. Желательно кто-то старый и готов уйти. И того три или пять в год максимум. И то же самое в следующем году и через год. Мы хотим знать, что нас ждёт. Лапини открыл рот. Но маэстро подняла руку и продолжила. «Я пытаюсь сказать тебе, что это так не работает. Я прекрасно понимаю, что смерть шестерых людей нервирует. Но это число никоим образом не является доказательством чего-либо. Колебания — это нормально, даже если они вызывают беспокойство». «Николетта, как учительница математики, тебе подтвердит». «Никогда в жизни не думал, что услышу от вас такую бессердечность, маэстро», — сказал Лапини, ставя чашку и начиная вставать. «Погоди, сядь! Я просто говорила о причинах смерти, не то чтобы мне было все равно». — Конечно, я сочувствую их друзьям и родственникам. Разве это не само собой разумеется между нами? — Ты сегодня довольно раздражительный, Лапини. Тебя что-то еще беспокоит? Что еще? — Что-то еще? — Маэстро! Лоренцо посмотрел на нее, склонив голову на бок. — Вы подумаете, что это грубо с моей стороны, но, похоже, возраст затуманил ваш мозг. Пенелопа рассмеялась, и этот хрипловатый теплый смех заставил Лапине окончательно пасть духом. «Как и большинство людей в мире», — сказал он, — «я плохо переношу перемены. Поэтому видеть, как вы превращаетесь в старую сеньору, которая перед лицом деревенской резни намеренно думает о какой-то тарабарщине в математике, ну это больше, чем я могу вынести сегодня утром». В глазах Пенелопы мелькнула искорка. Конечно, мы поговорим кое с кем, узнаем, что думают люди. Нужно узнать все, что можно о жертвах. Это я и пытаюсь сказать тебе, Лоренцо. Мы не уверены, что они жертвы. Если рассматривать любую смерть как убийство, это слишком. Но вы хотя бы поговорите, попьете кофе с людьми, сделайте то, что вы делаете в таких ситуациях. — Если тебе от этого станет легче, Лоренцо Лапини, если бы я действительно верила, что кто-то убил этих шестерых, то не осталось бы в стороне. Но я так не думаю. Нет никаких доказательств. — Люди умирают, Лапини. Это то, что происходит с каждым из нас рано или поздно. И нам не предлагают календарь, в котором мы можем выбрать дату. Лапини почувствовал, что у него поднимается давление. — Вы что, выпили какое-то зелье? Это ты сварила травы, чтобы не волноваться? Глянул он на Николетту, потом вскочил и выбежал за дверь. — Шестая. дольфина бордели тихо сказала пенелопа это слишком много, но ты права мы не знаем и эксперты уверяют что нет ничего подозрительного верно нет доказательств а может и есть мы не знаем внутри лапини всегда жил какой-то испуганный заяц помнишь в прошлый раз он просто убежал и не вернулся пока все не закончилось Но сейчас так чувствуют себя все в деревне. Я вот о чем подумала, Летта Денизи. Не хочу, чтобы это звучало мрачно, но, возможно, так оно и есть. Ты же не думаешь, что мы должны расследовать обычные смерти? Нет, нет, конечно. Люди иногда умирают внезапно. Не у всех есть возможность умереть от старости, понимаешь? Бывают несчастные случаи, инфекции, всякое такое. Звучит мрачно. Думаю, нужно поговорить с Брандолини и узнать, что сказали эксперты о смерти Дольфины Борделли.